Стоявший на лужайке Миттель повернулся. Босх увидел, что в одной руке он держит его бумажник с идентификационной карточкой, а в другой значок лейтенанта Паунса. Когда Босх вышел из двери и сделал несколько шагов по лужайке, боевик Миттер остановил его, положив руку на плечо, после чего вновь отошёл на безопасное расстояние в 6 футов. "Стало быть, ваше настоящее имя, Босх?" Босс просмотрел на Миттеля. Бывший прокурор, ставший большим человеком за кулисами большой политики, одарил его любезной светской улыбкой. "Да, это моё настоящее имя. В таком случае, здравствуйте, мистер Боск". "Детектив Боск, с вашего разрешения". "Совершенно верно, детектив. Я представляете себе как раз об этом размышлял. В частности о том, что идентификационная карточка говорит одно, а А значок совсем другой. К примеру, на значке значится лейтенант. Правда, любопытно. В общем, не принадлежит ли он тому лейтенанту, о котором писали в газетах? Тому самому, которого нашли мёртвым и без значка в багажнике его собственной машины. Мне почему-то кажется, что это его значок. Разве того лейтенанта звали не Харви Паунс? И не этим ли самым именем назвались вы? Когда третьего дня разгуливали по этой вот лужайке. И, знаете, я склоняюсь к мысли, что всё так и было. Или я ошибаюсь? В таком случае, детектив Босс, поправьте меня. Это длинная история, Миттель, но я и в самом деле коп из Пула. Так что, если вы хотите, чтобы вам на несколько лет скостили срок, уберите от моей спины этого громилу с пистолетом и вызовите скорую помощь. У меня, вероятно, сильная контузия. А может, что и похуже? Прежде чем заговорить снова, Миттель положил бумажник с идентификационной карточкой в один карман своего пиджака, а значок лейтенанта Паунса в другой. Думаю, мы не станем никому звонить по вашему поводу. Дело зашло слишком далеко, чтобы я мог позволить себе подобный гуманный жест. Что ж, до гуманности? Так сказать, в целом, то с вашей стороны было очень негуманно, третьего дня расхаживать здесь козыря и чужим именем, поскольку это стоило невинному человеку жизни. Я здесь ни при чём. Это вы убили невинного человека. Позвольте мне всё-таки придерживаться версии, что это вы его убили. Причём в прямом смысле. Скажу как юрист юристу, вам горде следовало держаться подальше от политики. Зато налегать на право. Не сомневаюсь, что с годами вы стали бы выдающимся юристом, общественником, и вас бы сейчас по телевизору показывали. Миттель ухмыльнулся, подумаешь, по телевизору, и что с того? А как же быть со всем этим? Миттель раскинул руки, словно желая заключить в объятия окружающий мир, величественный, похожий на космический корабль дом. Открывавшийся со смотровой площадки чудесный вид, да и весь лежавший внизу огромный город, Босс, как бы повинуясь его широкому жесту, повернулся к дому, чтобы ещё раз на него взглянуть. На самом же деле он пытался определить точное местоположение человека с пистолетом. Как он и ожидал, тот стоял непосредственно у него за спиной, на расстоянии 5 футов, держа у бедра оружие. Всё же этот тип находился слишком далеко, чтобы Босх мог отважиться на какое-либо решительное действие, особенно учитывая его нынешнее состояние. Он слегка шевельнул рукой. Я ощутил, лежавший в рукаве у локтевого сгиба гладкий и тяжёлый бильярдный шар. Это немного успокоило его и придало сил, но он знал, что этот шар единственное, чем он располагает. Право. Закон это всё для дураков, детектив Босс. Кстати, должен вас поправить. Я вовсе не считаю себя политиком, скорее, устроителем дел или ликвидатором трудностей. Я способен разрешить любую проблему любого человека, который ко мне обратится. Так уж случилось, что моим коньком стали политические проблемы. Но теперь, как вы понимаете, я должен разрешить проблему который не имеет отношения ни к политике, ни к другим людям. Это моя собственная проблема. Миттель удивлённо приподнял брови, словно был сам не в силах в такое поверить. Вот почему я поручил Джонатону пригласить вас в гости. У меня, знаете ли, возникла мысль, что если мы будем следить за Арно Конклином, то загадочный человек, который под чужим именем проник в мой дом, обязательно объявится. И как видите, я не ошибся. Вы умный человек, Миттель. Босс слегка повернул голову, чтобы держать в поле зрения Джонатона. Тот по-прежнему находился вне досягаемости, надо было как-то подманить его поближе. Расславившись, Джонатон обратился Миттель к своему наёмнику. Волноваться нечего. Мистер Босс для нас не опасен. Он просто мелкое неудобство. Босх пристально посмотрел на Миттеля, как Мардж Гелов, верно? Она тоже не слишком его беспокоила, потому что была никем, и никто с ней особенно не считался. Любопытное имя вы сейчас упомянули. Так вот и за чего вся эта суета? Да? Да так и в Босх. От злости у Босха перехватило горло, и он лишился дара речи. Единственное, что я могу сказать по этому поводу, так это то, что воспользовался её смертью в своих интересах. Если хотите, разглядел в ней некое благоприятное для себя обстоятельство. Я знаю обо всём, Миттель. Вы использовали её, чтобы обеспечить себе контроль над Конклином, но со временем даже он, разглядев сквозь завесу лжи вашу истинную сущность, теперь всё кончено. Вне зависимости от того, что вы сделаете со мной, всегда скоро придут мои люди, можете не сомневаться. Пытайтесь внушить мне, что дом окружён и меня вот-вот схватят. Не думаю, что такое возможно. К тому же этот значок. Короче, что-то подсказывает мне, что у вас самого рыльце в пушку. Подозреваю, что вы проводите так называемое несанкционированное расследование, то, что вы, прикрывшись чужим именем, пробрались в мой дом. И использовали значок мёртвого полицейского, ещё больше меня в этом убеждает. Короче говоря, я сильно сомневаюсь, что кто-то из ваших коллег сюда явится. Разобедите меня, если сумеете. Восс хотел ему возразить, но ничего существенного в голову не приходило, и он молчал. Боюсь, вы просто мелкий вымогатель, который случайно наткнулся на что-то важное и хочет получить гонорар за сделанное открытие. Что ж, вы получите свой гонорар, детектив Боск. Есть и другие люди, которые всё о вас знают, Миттель проговорил Боск. Вы что ж, убьёте их всех? Я рассматриваю ваши слова как предложение, которое стоит обдумать. А как насчёт Конклина? Он знает всю эту историю. Если со мной что-нибудь случится, он, я уверен, прямиком отправится к копам. Корп уже рядом с Конклином. Но я сомневаюсь, что он в состоянии что-либо им рассказать. Босс поник головой. Он догадывался, что Конклин мёртв, но не хотел в это верить. Бильярдный шар в рукаве сдвинулся с места, и он, скрывая это, сложил на груди руки. Да-да, вы не ослышались. Совершенно очевидно, что бывший окружной прокурор выбросился из окна сразу после вашего визита. Митель шагнул в сторону и жестом предложил Босху взглянуть на огни большого города за бульвардой. Скопление освещённых зданий внизу указывало на местоположение парка Лабрю. Босху видел в всполохах голубых и красных огней у одного из домов это был центр здоровья пенсионеров, где обитал Квонглин. "Должна быть моральная травма, оказалась невыносимой", продолжал Митель. Он предпочёл выброситься из окна, нежели склониться перед требованиями наглого и безжалостного вымогателя. Он всегда был принципиальным человеком и остался таким до последнего вздоха. Конклин был больной, несчастный старик взревел Бозг: "Зачем вы это сделали?" "Прошу вас, понизьте голос, детектив Бозг. В противном случае Джонатану придётся заткнуть вам глотку". На этот раз вам не выкрутится, негромко сказал Босх, сдерживая рвущееся наружу возмущение. Если вы имеете в виду Конклина, то вердикт, скорее всего, будет однозначным самоубийство. Ведь он был стар и очень болен, это всем известно. Но ясное дело, старик без ног подошёл к окну, перелез через подоконник и бросился вниз. Что ж, если власти не поверят в подобное развитие событий, они, возможно, сосредоточится на альтернативном сценарии, когда обнаружат в комнате отпечатки ваших пальцев, не сомневаюсь, что вы их оставили, оказав мне тем самым неоценимую помощь. оставил вместе со своим портфелем. Его слова поразили Миттеля как удар кулаком в лицо. Всё так и было. Я оставил свой портфель в его комнате. Документы, которые там находятся, обязательно приведут следствие в этот дом на горе, то есть к вам, Миттель. Как я уже говорил, мои люди за вами придут. Последнюю фразу Бос выкрикнул, решив пощекотать нервы своим похитителям. Джонатан рявкнул Миттель. Казалось, ещё до того, как команда была произнесена, на Боса обрушился страшный удар, пришедшийся по правой стороне шеи. Босс упал на колени, продолжая согнутой рукой держать у локтя бильярдный шар. Потом он медленно поднялся на ноги. Поскольку удар последовал справа, он пришёл к выводу, что Джонатан нагрел его пистолетом. Сообщив о портфеле, вы ответили на самый главный вопрос, который я себе задавал, сказал Миттель. Другой, не менее важный вопрос заключался в том, что он находится в портфеле и до какой степени его содержимое может мне навредить. Теперь однако передо мной встаёт новая проблема. Поскольку портфель попал в чужие руки, я не могу проверить истинность того, что вы мне сейчас наговорили. Похоже, миттельвей оказались в заднице. Ничего подобного, детектив. Использованные вами грубые выражения указывают скорее на ваше положение. Но прежде чем окончательно списать вас со счетов, я вынужден Задать вам ещё один вопрос, который также представляет для меня определённый интерес. Почему детектив Босс? С какой стати вы решили заняться этим старым и совершенно бесперспективным делом? Прежде чем ответить, Босс долго на него смотрел, потому что в этом мире все люди представляют ценность Mittl, все до одного Босс заметил, как Миттел выразительно взглянув на Джонатана, кивнул. Это означало, что встреча подошла к концу. Пора было начинать свою игру. "Помогите!" босс закричал, что было сил. Он знал, что Бэрик Миттел немедленно начнёт действовать, ожидая, что тот снова ударит его справа. Босс крутанулся в правую сторону, одновременно резко распрямив левую руку, в надежде, что центробежная сила заставит бильярдный шар скатиться вниз по рукаву прямо ему в ладонь. Продолжая начатое движение, он вскинул руку вверх, а затем отвёл её в сторону, завершая поворот корпусом вправо. Он увидел в нескольких дюймах от себя лицо Джонатона, который в этот момент с силой опускал на него руку, с зажатой в ней береты. Он даже успел заметить изумление на лице Джонатона, который начал осознавать, что его удар из-за неожиданного манёвра Босха не достигнет цели, а скорректировать его он уже не успеет. Когда рука Джонатона пронеслась мимо, не причинив Боску никакого вреда, тот ударил его рабочей левой. Джонатон в последний момент сделал попытку уклониться, но кулак Боска с зажатым в нём бильярдным шаром успел поразить его по касательной в правую сторону головы. Звук походил на хлопок лопнувшей от перенапряжения электрической лампочки, после чего тело Джонатона пронеслось по инерции вслед за выброшенной вперёд рукой. Он упал лицом в траву. накрыв корпусом правую руку, сжатую в кулак. Почти сразу после этого он попытался подняться, но бокс с сильнейшим боковым порёбром вернул его на землю. Джонатан откатился в сторону, оставив на траве свою пушку. В следующий момент бокс прижал коленями его тело к земле и дважды ударил кулаком по затылку и шее, прежде чем осознал, что продолжает сжимать в пальцах бильярдный шар, который должен был нанести его противнику весьма серьёзный ущерб. Тяжело дыша, как вынырнувший из воды пловец, Босс быстро огляделся и увидел пистолет Джонатона. Схватив его, он бросил взгляд в сторону Миттеля, но того на месте не оказалось. Босс услышал шелест шагов по траве, повернулся на звук и увидел в дальнем конце лужайки силуэт Миттеля, который в следующее мгновение исчез в темноте, там, где мягкая подстриженная трава газона заканчивалась и начиналось поросшее диким кустарником пространство на границе участка. Миттел, босс вскочил на ноги и бросился за хозяиным домом. Миттел ушёл по дорожке, терявшейся в зарослях. Босс решил, что это старая, проложенная койотами тропа, которую со временем утоптали и расширили люди. Он побежал вниз по склону горы, изредка поглядывая на зиявший в паре футов от него крутой обрыв и огромный город внизу. В погоне за исчезнувшим Миттелом босс бежал по краю обрыва до тех пор, Пока он ходил, из-за спиной, похожий на космический корабль дом, не скрылся из виду. Наконец, он остановился. Сказать по правде, он не был даже уверен, что Миттл, скрываясь от преследования, воспользовался именно этой тропой. Переводя дух и морщась от пульсирующей боли в правой стороне головы, куда ему врезал диском Джонатан, Гарри перешёл на шаг и побрёл вниз по склону. Пока не увидел рядом с тропой торчавшие из земли обломки утёса с плоской, словно срезанной верхушкой, замусоренной всякой дрянью и заставленной пустыми пивными бутылками. Судя по всему, это возвышение являлось популярным наблюдательным пунктом, откуда местные жители глазели на окрестности. Его соединял с тропой узкий, круто забиравший вверх каменистый перешеек. Сунув пистолет Джонатана за пояс и раскинув для равновесия руки, Боск преодолел 10 футов крутого подъёма и оказался на вершине утёса. Никого там не обнаружив, он затаил дыхание и прислушался, но непрестанный шум городского движения заглушал все прочие звуки. Так что, если даже митта лишь скрывался где-то поблизости, расслышать шорох кустов или звук его шагов не представлялось возможным. Боск решил оставить пагоню, вернуться в дом. И прежде чем Миттер успеет сбежать, связаться по телефону с вертолётным полицейским подразделением. Если вертолётчики быстро отреагируют на его сигнал, им не составит труда найти преступника с воздуха, осветив местность прожекторами. Когда он спустился с утёса, Миттль, неожиданно выскочив из темноты, набросился на него. Пока Боск высматривал его с вершины утёса, он прятался в густых зарослях кустарника и испанских гладиолусов рядом с тропой. ударив босхов в живот, миттель сбил его с ног и навалился всей массой своего тела. Бос почувствовал, как рука миттеля потянулась к рукоятке пистолета, который он, взбираясь на утёс, заткнул за пояс. Внезапное нападение являлось его последним козырем, но бос был моложе и сильнее. Перекатившись на левый бок, он изо всех сил ударил миттеля обеими руками по рёбрам. И тот снова исчез, растворился в мраке ночи, словно его и не было. Босс присел на тропе и осмотрелся, потом подполз к краю обрыва и посмотрел вниз. Затем, вытащив из-за пояса пистолет, он перегнулся через край и обозрел склон горы более тщательно. Было очень темно, виднелись лишь прямоугольные очертания крыш, находившихся далеко внизу. Он знал, что дома выстроены по краям дороги, которая вела к Голливудскому бульвару и Файерфекс-авеню. Боск снова изучил тропу, и прилегающие к ней заросли, заглянув в провал, и внимательно осмотрел горный склон. Миттеля нигде не было. Вновь сосредоточив внимание на строениях внизу, Боск заметил, что на заднем дворе одного из домов, располагавшихся непосредственно под ним, вдруг зажглись огни. Из двери вышел мужчина, в его руках был некий предмет, подозрительно напоминавший винтовку. Держа оружие перед собой, он крадучись обошёл задний двор и остановился у небольшого круглого бассейна. Затем, наклонившись к ящику, где, по мнению босса, помещался электрический распределительный щит, он включил подсветку. Галогенные лампы осветили бассейн, и босс увидел плавающее в голубом круге человеческое тело. Даже с такой высоты он мог наблюдать, как причудливо избивались, смешиваясь с водой, вытекавшие из ран в теле Миттеля струйки крови. Потом тишину ночи разорвал громкий голос мужчины с винтовкой. "Линда, во двор не выходи. Звони в полицию. Скажи, что у нас в бассейне плавает окровавленный труп". Мужчина поднял голову и обозрел склон горы. Босс инстинктивно отпрянул от края провала и укрылся в густой тени. Удивились, какого чёрта он прячется. Так и не ответив себе на этот вопрос, он поднялся на ноги и побрёл по тропе к дому. Время от времени он оглядывался на растелавшийся внизу город. Он думал о том, какой великолепный открывается отсюда вид, размышлял о трагической судьбе Конклина и Паунса, невольным виновникам гибели которых оказался. Потом, подавив чувство вины, задумался о Миттеле. Его смерть замкнула наконец круг, который судьба начала черчивать более 30 лет назад. Потом ему вспомнился образ матери, запечатлённый на фотографии, взятой у Монти Ким. Она была так мила, застенчиво выглядывая из-под руки Конклина. Босх поискал в душе чувство торжества и глубокого удовлетворения, которое, как он знал из фильмов и книг, должно охватить человека, завершившего дело мести. Но ничего подобного не ощутил даже близко. В этот момент он не чувствовал ничего, кроме душевной пустоты и усталости. Когда он вернулся на тщательно подстриженную лужайку перед домом, человека по имени Джонатан там уже не было.